619. Закон спирали регулирует жизнь сознания. Поэтому невозможно всегда иметь восприятие одинаковой яркости и напряжения. Чередование остроты восприятий и их степени чередуются в закономерной последовательности. Спиральное движение нельзя изменить. Ему подчинено все. В нем сущность поступательного движения. Если сердце не сократится, оно не расширится, а это означает смерть или застой. Поэтому молчанием сознания не следует смущаться. Надо ему отдохнуть, накопить новые силы и звучать на лад новый. Перед большими явлениями неизбежно некоторые затишья. Нельзя принимать эти периоды за отторжение. Просто сознание собирается внутрь, чтобы снова расшириться, дать результаты явные. Пульсация сознания — явление закономерное. Не нужно его насиловать в период затишки. Свободно распускается зависть и дает цветок. Если насильственно раскрыть почку, погибнет цветок, который должен раскрыться. Будьте бережны с цветком сознания. Надо ждать, когда оно само звучит с новой силой.